Сегодня я иду обедать, потому что голодная как чёрт. Завтрак в порыве служебного рвения пропустила. Ужин под сомнением. Всё зависит от результатов наших запросов и поисков. Войдя в плющ, кручу головой, высматривая Файбера. Вдруг сидит за тем же столиком, что и вчера. Гладкий лоб пересекла морщинка. Подкрадываюсь и резко касаюсь плеча. Гродыри От его истошного вопле перепуганная официантка роняет поднос. Виновато возвращаю разбитым тарелкам первоначальный вид. Прости, не знаю, что на меня нашло. Хотя догадываюсь. Убийство Винкера с Арена перенесло меня во времени на 3 года назад, когда я не торчала в захолустном городишке, ловя магов, наславших порчу на Горта или посадивших прыщ на нос сопернице. У меня чуть сердце из груди не выскочило. Обиженно жалуется Файбер, пока я диктую заказ официантке. И так полночи не спал из-за этого расследования. Родри, а тебе разве можно со мной общаться? Я же подозреваемый. Прекрати, отмахиваюсь я. Из всей вашей семейки у тебя одного не было причин убивать деда. Долгов у тебя нет, содержишь ты себя сам. Не поверю, что ты прикончил старика столь жестоко, чтобы подарить очередной своей Анхеле или Жаризе серёжки с колечком. Да, смеётся мой друг. Из-за колечка я не стал бы. К тому же рано или поздно Всевышний забрал бы его и так. Конечно. Файбер благодарно глядит на меня, потом мрачнеет. А мой отец, он занимал в долг ещё тогда, когда я жил в доме Его коллекция бальмонтского стекла уникальна и стоит огромных денег. То, что он бездарный живописец, не означает, что у него нет вкуса и художественного чутья. Но дед над ним лишь посмеивался. Он над всеми издевался, только над ним особенно. Одну из отцовских картин он велел повесить в уборной, мол, облегчаться помогает. Сочувственно киваю и нахожу мужество возразить. Однако Никто не мешал твоему отцу, как тебе в своё время, получить образование, закончить хотя бы высшую школу, вступить в гильдию художников, брать заказы. Родери, страдальчески кривится друг. О чём ты говоришь? Какая гильдия, какие заказы? Отцу вывески молевать не позволили бы. Он же даже бесплатный курс искусств не дослушал. Поругался с преподавателем. Дескать, тот занижает его введение прекрасного. Все эти разговоры про непризнанного гения и поправную индивидуальность исключительно из-за отсутствия элементарных навыков. Тем более, если нет таланта, зачем заниматься тем, что вызывает лишь насмешки? Почему он не нашёл дело по способностям? Хотел быть поближе к искусству? Пошёл бы работать в музей, картинную галерею, мастером интерьеров, художником по росписи тканей. Бездельничать проще всего. Хорошо тебе рассуждать. Тянет файбер. Вам магам легко. Родился с даром. Можно больше ни о чём не переживать. Выучился и всем нужен. Выучился, передразниваю его я. Ты хоть представляешь, что скрывается за этим словом? 6 лет нас забирают в младшую школу. Под опеку короны, даже если ты последний лентяй с седьмым, а то и восьмым уровнем дара, тебя не выгонят. Ребенка с магическими способностями необходимо обучить основам, чтобы в дальнейшем он не навредил ни себе, ни другим. Всем одинаково предоставляют проживание, питание, необходимый минимум вещей и одежды. В 12 лет после экзаменов отсеивается примерно две трети. Дальше они могут обучаться только за деньги. Оставшиеся проходят тестирование каждые 3 месяца и так 4 года. Не прошедшие тесты опять-таки или продолжают обучение платно, или уходят в обычные школы. После экзаменов в 16 в высшую школу попадает примерно один мак из трёх. Эти 2 года подъём с рассветом и отбой в полночь. Никаких охов и стонов и никакой личной жизни, потому что на неё банально не остаётся времени. Зато потом, после очередных экзаменов, передёрнуло? Прочувствовал? Тебе вручают диплом мага с разрешением практиковать. Ничего себе. Файбер ёжится. И ты через это прошла? Нет. И я выдерживаю эффектную паузу и продолжаю. И я двинулась дальше, сдала экзамены досрочно в семнадцать и поступила в Королевскую академию магии в Эрноси, проучившись там еще двенадцать лет. А потом отслужила обязательные для выпускника четырнадцать лет практики в службе правопорядка в Вейнро. «Всевышний!» — друг смотрит на меня округлившимися глазами. «То есть ты потратила тридцать восемь лет своей жизни Только на обучение тридцать семь, гордо поправляю его. Год мне удалось сэкономить, потому что мне до зарезу нужно было попасть в одну группу в академии с тем, о ком я не могу вспоминать без злости. Дура! Какой отбой в полночь! Я зубрила ночами и спала урывками. Все ради единой цели. Полная дура. Родери! Восхищение Файбера приятным бальзамом ложится на раны самолюбия. Я и раньше тебя уважал, а теперь и вовсе. Но зачем ты так выкладывалась? Мак есть Мак. Обеспеченная жизнь и без того у тебя точно была бы. Тем более ты девушка, вышла бы замуж. Ответь честно, что меня не устраивало? Просто обеспеченная жизнь, что я хотела доказать? Наследственность в магии не главное, что я могу сравняться уровнем с самыми сильными родами Лыргала. Но будет ли это вся правда? Я сирота, Файбер. Мои родители погибли, когда я только родилась. Глупая смерть. Неправильно настроенный портал. Как ни жестоко, но для меня это стало благом, так как я из семьи простых служащих, Попала в приют, где меня в 6 лет и нашла корона. Бесплатное обучение стало моим шансом на новую жизнь. Не просто киснуть на службе, а заниматься важным, интересным делом. Вытиза замуж не по расчёту, а по любви, добиться всего самой. Поэтому ты и строишь Родерворт, прозревает мой друг. От счастья. Я всегда хотела дом. Наверное, это свойство всех приютских детей. Так что моя чёртова двойная L хоть в чём-то пригодилась. Собственное родовое поместье, привилегия мага высшего уровня. Вот я ей и воспользовалась. Файбер откидывается на спинку стула. За этот обед я узнала тебе больше, чем за 3 года, Родери. Ещё немного, и ты наконец откроешь мне, каким ветром тебя занесло в Брэгворт. Наш городишка Вовсе не то место, куда стремятся маги с дипломом Королевской академии. К тому же, насколько я в курсе, к Клаверсу ты пришла сама, не по назначению короны, как твой далор. Он не мой. И существует множество способов сослать в глушь без прямого приказа. Поспорить, например. Моя двоюродная сестричка считает иначе. Сегодня она всем в ратуше жаловалась. как господин столичный маг её отверг и за тобой привязанным гортом побежал. Мгновенно над всеми чувствами вверх берёт профессионализм. А что Алейша делала в ратуше? Так завещание деда искала, думала, оно у юриста в Биальде, а старик его в банковский сейф отослал на хранение. Сестрица не поверила, скандал устроила. Усмехаюсь. Не дождаться вечер, по закону юрист короны зачитает последнюю волю покойного ровно через сутки. Час в час. Осталось-то меньше 3 часов. Файбер развёл руками. Наверное, после стольких лет ей дорога каждая минута. Ничего, потерпит. Получит свои миллионы чуть позже. На языке вертится, как и ты. Но выучка академии великая сила. Никакой информации о ходе расследования. Никому. Ни семье, ни друзьям, ни любовникам. Как бы ты в них ни была уверена, лучше пусть обижаются, чем дать преступнику шанс ускользнуть. Расплачиваюсь с подскочившей официанткой за обед и подмигиваю другу. Увидимся на оглашении завещания.